Глава одиннадцатая. Дальше опять шли друг за другом. Первым Онур, протаптывая, как и прежде, тропу, за ним Анна Верхома, в конце оставшиеся лошади. Становилось ощутимо теплее, но Анне казалось, что лед навеки сковал ее изнутри. Как она могла бросить ники одного? Он бы ни за что ее не оставил. Она то вернуться, то, наоборот, нахлёстывала коня, чтобы двигаться быстрее вперёд. Но Онур не мог прокладывать путь скорее, чем он это делал сейчас. Анна бросала ему в спину испепеляющие взгляды. Ей казалось, что во всём виноват именно чужак — он и его сестра, из-за которых всё так плохо вышло. Мыслями она возвращалась к своей счастливой жизни в Вейн-парке — рядом с Элеонорой, маленьким Валентином, к трепетному ожиданию весны и свадьбы. А теперь слезы катились по ее щекам без перерыва. Сердце рвалось на части. Она чувствовала себя очень одиноко, без надежного защитника, с полной неопределенностью впереди. «Передохнем, госпожа Анна», — предложил Онур. Путешествие ему давалось нелегко, Глубокие тени залегли вокруг глаз и под скулами, но во взгляде по-прежнему пылал огонь. «Я бы предпочла двигаться вперед как можно быстрее», — умоляюще произнесла девушка, но, глядя на усталое лицо чужака, смягчилась и спешилась. Обошлись холодным мясом и сухарями, но Анна едва смогла проглотить кусочек. Аппетита совсем не было. Девушка протянула свой паёк Онуру. — Не могу! — прошептала она, и слёзы вновь заструились по её лицу. — Ешьте скорее, и отправимся дальше. Но как они не торопились, к сумеркам не успели выйти к заставе. Нующая тоска настолько овладела Анной, что она была готова идти хоть в потьмах, но факел совсем нечего было сделать — а дорога слишком близко прижалась к обрыву. Неверный шаг, и можно было оказаться на дне реки. С трудом набрали веток на крохотный костер и уселись рядом, совершенно выбившись из сил. Корма для лошадей тоже осталось немного. На завтра во что бы то ни стало, надо было добраться до пограничников. — Вам не хочется вернуться в Вейн-парк? — вдруг нарушил молчание Онурх. И Анна вздрогнула от откровенного вопроса. — Хочется. — Еще как! — зло проговорила она в ответ. — Но я не могу нарушить слово, данное королеве. — Вы не поможете ей! — безжалостно проговорил чужак и посмотрел Анне прямо в глаза. — Помогу! — Еще как помогу! — упрямо возразила она, не отводя взгляда. В черных глазах чужака плескались отблески пламени, но и в ее серых кипела сталь. Я помогу ей, маленькому принцу, и все будет хорошо. Все и было хорошо до тех пор, пока не появились вы с вашей сестрой. Ее судьба предрешена, — жестко парировал Онор. «Да кто?» — Анна задохнулась от возмущения. «Да кто ты такой, чтобы так говорить?» «Откуда вы только свалились на наши бедные головы?» Чужак досадливо дернул щекой, словно этими словами девушка приоткрыла ящик с таинственным содержимым. «Никто и ниоткуда». Крышка ящика захлопнулась. Онур решительно встал. «Надо спать». Отчаяние вновь накатило на Анну. Она ясно осознала, что Онур ей не союзник. Неизвестно, по какой причине он все еще идет с ней, но рассчитывает на его помощь так, как она могла бы сделать с клаусом точно нельзя. Он знает о королеве и ее маленьком сыне что-то такое, что неизвестно ей самой. Они с сестрой точно вынашивают какие-то коварные планы, и в них нет ни капли милосердия и добра. Что ж, она отерла слезы и встряхнулась. Надо добраться до заставы, а там она найдет способ отделаться от нежелательного попутчика. Поутру продолжили путь. Дорога пошла под уклон, и, возможно, от того, что Анна с Сонуром стали спускаться вниз, они почувствовали некоторое потепление вокруг. С деревьев осыпался почти весь снег. То тут, то там журчали ручейки, солнечные лучи, пробиравшиеся из-за высоких ели, ласково скользили по лицам путешественников. Изменился сам воздух, он стал словно живой, насыщенный, и тишина не казалась такой абсолютной. К обеду Анна заметила первую за долгое время птицу. Крохотная синичка тенькала на кустике, и, испуганная появлением путников, вспорхнула с ветки и улетела в глубь леса. Идти стало проще. Онур сел на коня, и процессия двинулась быстрее. Вскоре лес разошелся, и путешественники увидели долину, а в ней долгожданную заставу. Символический рубеж, отделявший безымянное королевство от природа, был представлен небольшим, но основательно устроенным лагерем пограничников. У самой кромки леса была расположена казарма — крепкий, вытянутый в длину деревянный дом с покатой крышей — Рядом несколько хозяйственных построек. Поодаль возвышались две сторожевые вышки, на них находились вооруженные пограничники. Внизу у полосатых столбов, очевидно знаменующих собой границу между странами, тоже стояли люди с оружием и двумя огромными собаками. Справа же, как и прежде, в каньоне шумела река. Анна подхлестнула лошадь, мысленно подбирая слова, чтобы убедить людей прийти на помощь, но не успела она проехать и десятка метров, как солдаты развернулись в их сторону и наставили длинные тяжелые ружья. — Мы с миром! — испуганно закричала девушка. — Мы не собираемся ничего нарушать! Выслушайте меня! Нам нужна помощь! Но пограничники и не пошевелились. Один из псов зашелся в хриплом лае. Анна спешилась и направилась вперед. Он урастался позади, придерживая лошадей. — Стой, где стоишь, девица! — грубо крикнул один из пограничников. — Подойдешь ближе, и я буду стрелять! — Выслушайте меня, прошу! Анна подняла вверх руки и осторожно продолжила движение. — Я Фрейлина, королева Элеонор! «Да хоть черт лесной!» — зло произнес пограничник, по-видимому, командир. «Нам приказано никого не пропускать из вашего королевства, поэтому поворачивайте обратно по-хорошему, пока я не приказал начать стрельбу». «Но почему?» — в отчаянии вскричала Анна. «Мне очень нужно попасть в пейрот, иначе я не смогу проехать дальше. И кроме того, там, в лесу, человеку требуется помощь, «Я щедро заплачу!» Она достала кошелек и продемонстрировала его командиру. «Деньги, конечно, дело хорошее!» Насмешливо протянул он, и Анна, ободренная его словами, сделала еще один маленький шаг, но тут же взвизгнула и отступила. Раздался выстрел, и возле ее ног разлетелись маленькие камешки вперемешку со снегом. «Но жизнь нам дорога больше!» Угрожающе поднял руку командир, готовый отдать новый приказ. «Проваливай!» Анна обернулась назад, конура, в поисках поддержки, но тот стоял молча с непроницаемым лицом. «Послушайте!» — она снова обратилась к пограничникам, стараясь, чтобы ее голос звучал мягко и убедительно. «Я не знаю, что произошло и почему вы никого не пропускаете, но у меня дело государственной важности. Позвольте мне пройти, и я компенсирую сполна все ваши волнения!» Командир, все так же держа руку на изготовке, кивнул головой в сторону. «Вот там, видишь, пять вырытых могил!» Анна посмотрела в указанном направлении и действительно заметила свеженасыпанные холмы, едва припорошенные снегом. — Пять моих парней пожалели вас, выродков из Безымянного. Теперь они лежат в земле, черные, как уголь. Лицо командира приобрело крайне ожесточенное выражение. — Я не знаю, что это за напасть и откуда она к вам пришла, но в пейрод болезнь не зайдет. Не сойти мне с этого места. — Вы... «Вы не поможете нам?» Не веря услышанному, со слезами вымолвила Анна. «Нет!» — резко ответил командир. «Уходите и не возвращайтесь!» Девушка обреченно повернулась и медленно побрела к Онору. Как во сне она взобралась на коня и еще какое-то время о чем-то размышляла. Онур тронул лошадь и медленно направился обратно к лесу анна как будто бы последовала за ним строй пограничников разошелся остался стоять один боец опираясь на разряженное ружье и в этот момент анна резко развернулась пустила коня в головуоп и решительно помчалась в направлении заставы что ты делаешь безумная вскричал онур но девушка его не слышала командир тут же вернул пограничников на места но пока они строились и заряжали ружья Анна на быстроногом коне уже долетела до рубежных столбов. Возможно, еще несколько мгновений, и она перебралась бы на другую сторону, а там, в заветную спасительную зону, куда не достанут выстрелы из неуклюжего тяжелого оружия. Но ей не повезло. Один из солдат зацепил таки коня, и животное с жалобным ржанием стало заваливаться набок Анна еле успела соскочить с падающей лошади и продолжила бежать, несмотря на раздающиеся вслед выстрелы. Онур следил за тем, как она устремилась к лесу на противоположной стороне. Ещё немного, и она скрылась бы за спасительной кромкой, но очередной выстрел взметнул снег у её ног, девушка упала и стремительно заскользила по склону, покрывшемуся заледенелой коркой, и угодила прямо в обрыв. Пограничники перестали стрелять, наблюдая за тем, как стройная фигурка беглянки исчезает из видимости, а затем разбрелись кто куда, видимо, решив, что на этом вопрос исчерпан. Он успешился и осторожно подошел к краю обрыва и заглянул вниз — Река весело шумела и пенилась белоснежными бурунами на острых камнях. Анны нигде не было видно. Чуть поодаль к обрыву подошел и один из пограничников. «Сколько их таких было? Ни один не выплыл!» — прокричал он Онуру. «Уходи!» Тот еще раз посмотрел на реку и вернулся к лошадям. «Что ж, эта проблема была решена». Теперь можно взяться за главное. Онур размышлял о том, что же делать с оставшимися животными. Ему было сподручнее продолжать путь без них. Он не привык к верховой езде, да и по лесу проще пробираться пешком. С другой стороны, коней дорогих, хороших было жаль, хоть и корма для них почти не осталось. Покричав издалека, он предложил пограничникам купить лошадей, но те со смехом отказались, даже не подойдя поближе. Таких денег у них не водилось, да и смысла в верховой езде на заставе не было. Тогда он попросил взять коней хотя бы на время. Бойцы, поразмыслив, согласились, с опаской поймав брошенный кошель. Дальше дело пошло проще. Онур туго набил свой заплечный мешок, Без стеснения разобрав припасы Анны и вернулся в лес. Теперь ему нужно было только одно — развести костер. Он чувствовал, как тепло из рук постепенно уходило. Сейчас как будто бы тонкая пленка окутывала кисти, но кое-где слой был совсем слабый, вот-вот появятся дыры. Времени оставалось совсем мало, и то, как все устроилось с гвардейцем и фрейлиной, было очень кстати для замысла о чуре. С сестрой они связывались каждый вечер. Делать это было все сложнее, но теперь он спешил ее обрадовать. Можно двигаться дальше, к заветной цели. Надо только понимать, куда именно. Разложив собранный хворост, Он подержал над ним руки, и вскоре по веткам заплясали крохотные огоньки. Онур подождал, пока пламя окончательно не разгорелось, сел перед ним и начал пристально всматриваться, мысленно призывая сестру. — Очури! — ответа не последовало, но Онур терпеливо ждал. — Очури! — Повторил он свой зов и как будто бы откуда-то издалека услышал. «Иду, брат!» Он полностью сосредоточился на пламени, не отрывая от него взгляда так, что костер превратился в сплошное красно-желтое пятно и вновь про себя позвал сестру. «Очури!» На этот раз она ответила как надо. «Говори, брат!» «Девушки больше нет». Я могу идти дальше. Скажи, куда? — Посланные нами воины не откликаются на мой зов, — печально произнесла сестра. Они нашли ту, кто нам нужен, но кто-то помешал им. — Куда идти? — повторил свой вопрос Онур. — Лес и река. Очень похожи на то место, где ты сейчас. Она близко совсем рядом, но с ней медведь. Как-то неуверенно закончила сестра. Онур ждал продолжение Общение с Ачуре давалось с трудом. — Я пошлю тебе стрелу к тому месту, которое я вижу, но будь осторожен, медведь опасен. — Стрелу? У тебя хватит сил? — удивился Онур. — Силы на исходе, — призналась сестра. — Но если ты найдешь ее, нам будет легче. Иди за стрелой. Онур сбросил с себя оцепенение и прояснившимся взглядом осмотрелся вокруг. Сначала ничего не было видно, но затем по снежному насту легко заскользила длинная узкая тень. Онур кивнул самому себе, — встал и побежал за ней. Он и сам чувствовал, что сестра была права. Цель совсем близко. Он размышлял об этом и раньше, когда вечерами склонялся над картой гвардейца и подумывал, не свернуть ли от спутников в глубь леса, туда, куда вело его внутреннее чутье. Но Ачуре была непреклонна. Сначала надо было разобраться с девушкой и гвардейцем, Здешний лес был живой, неведомая болезнь еще не запустила в него свои щупальца. Иногда мелькали птицы и звери. Деревья, присыпанные снегом и слегка прибитые холодом, стояли в ожидании весны, экономно расходуя силы, но они жили. Мертвый лес, полный черной напасти, он уж вспоминать не хотел. Он бежал к своей цели, вдыхая морозный свежий воздух, и был сосредоточен только на одном — найти жрицу. Тень стрела становилась все ярче и отчетливее, а это значило, что он не только на верном пути, но и приближается к нужному месту. Онур перешел на осторожный шаг и стал двигаться как можно более бесшумно. Спускались сумерки, но это его не останавливало. Он прекрасно видел в темноте. Тем более, что стрела засветилась оранжевым огнем. Он шел аккуратно, беззвучно. Снег не скрипел под его ногами. Кустарники и ветви деревьев будто бы раздвигались сами по себе. К ночи он вышел на поляну, где стрела замигала и погасла. Помня о предупреждении сестры, Он осмотрелся в поисках медведя, но зверя нигде не было видно. Тогда Онур заметил землянку и осторожно направился к ней. Как вдруг рыжая тень мелькнула слева и метнулась к убогому жилищу. — Лис! — беззвучно вскрикнул Онур и побежал к землянке, но не успел. Зверь шмыгнул в приоткрытую дверь первым, а за ним... Тяжело хлопая крыльями и предупредительно каркая, спустился ворон. Онур выругался про себя. Врасплох никого застать уже не получится. Почему же Ачуре сказала про медведя, но умолчала про остальных? Он рванул дверь землянки на себя и зашел внутрь, но сразу же замер. В грудь ему уперся арбалет. «А ты еще кто такой?» Хмуро спросил хозяин оружия, и Онур, присмотревшись, узнал в нем охотника из гостиницы. Тут же он заметил и главное — женщину, смотрящую с тревогой из темного угла. — Ну, здравствуй, Ирве! — насмешливо поздоровался с ней Онур. — Скажешь своему мужчине убрать арбалет или сразу уходим?